Глава 10 Часть терапии. — Вы все еще здесь? Кладовщик звания лейтенанта юстиции удивленно замер в дверях. Анна открыла глаза, подняла голову и сообразила, что спит за его столом. — Сколько сейчас времени? Она взяла свой мобильник, и он ожил в ее руках. — Слушай, Платонов, сколько сейчас времени? — Начало девятого. — Утра? А вы посмотрите в окно, уже рассвело. Здесь нет окон. Анна поднялась со стула, уступая место к кладовщику. — Вы в архиве? — догадался Платонов. — Ждите, сейчас к вам придут. — Кто? — поинтересовалась она, но Павел уже отключился. — Нашли? Что искали? — бодро осведомился кладовщик. Было очевидно, что он не считает себя виновным в пропаже улик. — Нет, не нашла, — ответила Анна. — У вас тут никакого порядка, черт ногу сломит. — Да бросьте, у нас не хуже и не лучше, чем у других. Он дружелюбно улыбнулся. «Чего вы хотите? На полках кроются оперативники, следователи и бог знает кто еще. Возьмут коробку, а на место поставить недосуг. Не убивать же их за это!» «Убивать!» — мрачно проронила она. «Вам деньги за это платят!» Плодовщик сразу растерял весь свой задор. «Со всеми не навоюешься. Ваша безалаберность препятствует следствию. Всю ночь здесь работали!» — он сменил тему. «Десять часов. Много успели?» «Шесть стеллажей». Кладовщик присвистнул. «Придется вам у нас задержаться. Искать с такой скоростью, как раз дали это уложитесь». «Анна Сергеевна, вы здесь?» В хранилище вошел криминалист Бернардели. За ним появился маленький живой человек. «А мы с Геннадием Ивановичем вас заждались». «В кабинете?» «Можем туда вернуться». «Прежде чем выйти, она сказала кладовщику. Не вздумайте искать улики по делу Паниной. Вы все только испортите. Я вам не доверяю». Тот Дернулся, но предпочел промолчать. Когда они пришли в кабинет Стерхова, Иван Лукиш Бернардели отставил руку и широко обернулся. «Знакомьтесь, Анна Сергеевна, тот самый специалист-гипнолог, про которого я вам говорил. Вы тут договариваетесь, а я удаляюсь». «Подождите», — воскликнула Анна. «Что с отчетом по экспертизе?» «Дело Макаровой, еще работаем». Бернардели вышел за дверь. Человек, которого он привел, выступил вперед и представился. «Кориков Геннадий Иванович, врач-гипнотерапевт с 30-летним стажем. С недавних пор имею частную практику». Анна взыскательно оглядела его с ног до головы. Низкорослые фигуры, узкие плечи, мелкое невыразительное лицо, крашенные волосы с отросшими седыми корнями. «Очень приятно», — проговорила она, хоть это было неправдой. «Присаживайтесь. Владейте техникой гипнорепродукции Кориков оживился. «И здесь вы попали в точку» специализируясь на регрессиях прошлой жизни, восстанавливая провалы в памяти, после чего интегрируя воспоминания пациента в его жизнь. Что это значит? Это когда вы погружаете человека в различные временные периоды его жизни, чтобы найти ответы на вопросы и решить психологические проблемы. Я насчет интеграции. Простите? Не разобрав ее слов, выставил ухо. Вы сказали, что интегрируете забытые воспоминания пациента в его жизнь, повторила Анна и поинтересовалась. А зачем? Пациент должен знать, что с ним случилось на самом деле, и перестать бояться. Это важнейшая часть терапии. Многие гипнотерапевты этого не делают, а просто оставляют человека наедине с его страхами. В нашем случае у вас будут другие задачи. Пациентка должна вспомнить внешность преступника. Давайте попробуем, согласился Корик. Также необходимо восстановить небольшой фрагмент воспоминаний. С удовольствием. Имеете достаточный опыт? С недоверием осведомилась Анна. «Если вы не расслышали, повторю, я занимаюсь этим на протяжении 30 лет и разработал свою уникальную технику возвращения пациентов в прошлое путем погружения в сомнобулический транс. Ну, это не новость. Разве состояние гипноза не есть сомнобулический транс?» Замечание, она казалось, разодорило Корикова. Он не был ни обескуражен, ни разозлен. Я работаю на глубочайшем уровне погружения в транс. Повторяю, на глубочайшем. Когда пациент достигает такого уровня, суета, ума и помехи уходят, и у гипнотерапевта появляется доступ ко всей информации. А разве другие гипнотерапевты действуют иначе? Упорство, с которым Анна расспрашивала Курикова, выдавало в ней въедливую принципиальную особу, какой она и была в самом деле. Большинству из них не нравится работать с глубоким погружением пациента. «С чем это связано?» «Приходится иметь дело со странными вещами». «Какими, например?» Не отставала Анна. «Ну, вот вам недавний случай из моей практики». Кориков поудобнее устроился в кресле и забросил ногу на ногу. Никий молодой человек в состоянии глубочайшего транса, поведал, что его похитили внеземные существа, прилетевшие на неопознанном летательном аппарате. Она опустила глаза и медленно процедила. «Надеюсь, вы понимаете, что, рассказав эту историю, только вызвали недоверие к себе и к своему методу». «Из песни слова не выкинешь?» – плоднокровно заметил Кориков и поинтересовался. «Лично вы, Анна Сергеевна, можете утверждать, что никаких инопланетных существ и НЛО не существует?» Не сдержавшись, она улыбнулась. «Нет, не могу». Кориков перевел заинтересованный взгляд на Платонова. «А вы, молодой человек?» Павел буквально взвился от распиравшего его желания высказаться. «Да, я сам его видел. Представьте себе гигантскую серебристую сигару в небе на высоте нескольких километров. А еще сгусток плазмы, из которой шел световой луч». «Павел», — оборвала его Анна, — «мы сейчас не об этом. Простите. Если позвольте, я продолжу». Горьков хитро улыбнулся. «Сейчас я объясню вам отличие моего метода от других, как вы говорите, таких же. Я только предположила». Заметила Анна. Большинство гипнотерапевтов работают на эмоциональном уровне пациента, предпочитая вводить его в состояние полутранса. Возвращать людей в прошлое и удерживать на эмоциональном уровне тоже достаточно сложно. Но при такой глубине погружения невозможно получить доступ к реальной информации, особенно если с ней связан страх. Почему? Страх – это самая сильная эмоция, он искажает реальность. Ну, хорошо как в таких случаях поступаете вы. Однажды я обнаружил, что, погружая пациента на самый глубокий уровень транса, который только возможен, на уровень сомнамбулы, увлекшись рассказом гипнотизера, вмешался Павел. Совершенно верно, — одобрительно кивнул ему Кориков. Я понял, что на этом уровне не могу обойти страх и напрямую обратиться к подсознанию пациента. Сознание в этом случае уходит на второй план, а подсознание рассказывает, что же произошло в самом деле. «И знаете, после того, как я это понял, странные вещи начали происходить». «Про НЛО вы уже рассказывали?» – заметила Анна. «Прошу дать мне закончить», – попросил Кориков. «Тогда ближе к делу». «Нетерпеливый ждет дважды. Слышали такое выражение?» «Слышала. Продолжайте». Упомянув о странных вещах, я имел в виду защитные воспоминания. «Объясните, в чем их суть?» «Человеку кажется, что он что-то видел, но это иллюзия». «Всего лишь способ подсознания защитить его психику». «Не наш случай», — уверенно заявила Анна. «Свидетельница четко помнит момент убийства своей матери». «Вы не можете знать наверняка, как не можете отрицать существование НЛО?» — сказал Кориков, но тут же спросил. «На чем мы остановились?» «На подсознании, которое оберегает психику защитными воспоминаниями», — напомнил ему Павел. «Я абсолютно уверен, что при таком глубочайшем погружении в транс Люди не фантазируют, никаких трюков или обмана не происходит. И когда после выхода из транса пациенту передаешь его собственный рассказ, 10 из 10 утверждают это не то, что они запомнили. На самом деле, все, что пациент рассказал в состоянии транса, абсолютная правда. И все почему? Потому что здесь не было страха. Но как вы этого добиваетесь? Подождите, есть еще одна важная вещь. Тогда объясните. «Сказала Анна. Пациент погружается в свою прошлую жизнь и действительно снова проживает ее». Куриков многозначительно замолчал, поднял указательный палец и продолжил. «Но он проживает ее, как посторонний человек. Подсознание говорит о нем в третьем лице. Он сделал, она пошла. И здесь нет никаких эмоций. Поэтому во время сеанса я говорю примерно так. Ну, хорошо. Расскажи мне, что на самом деле произошло с этой девочкой». Я никогда не называю пережитый опыт пациента преступлением, убийством или насилием. Употребляю нейтральные слова. Например, происшествие, ситуация, случай. Куриков замолчал, и она ненадолго задумалась, а потом вдруг сказала. «Думаю, нам с вами стоит попробовать. Однако никаких интеграций прошлого опыта. Свидетельницы не нужно знать о том, что мы с вами услышим. Повторяю вам, интеграция пережитого опыта в жизнь человека – «Часть психологической терапии», — упрям сказал Кориков. «Вас пригласили не лечить, а помочь следствию», — категорично заметила Анна. Кориков сделал еще одну попытку. «Это не гумана по отношению к пациенту?» И она неожиданно согласилась. «Ну, хорошо, мы с вами еще обсудим этот вопрос». «Когда начинаем?» — спросил Кориков, и Анна осторожно, чтобы не обескуражить его, ответила. «Пока не знаю. Пациентка пока не дала согласия». Ситуация казалась безвыходной, но, как известно, судьба всегда оставляет приоткрытую дверцу. В тот момент, когда Анна Стерхова произнесла эти слова, ей позвонила колодяжная. «Анна Сергеевна, я согласна. Только у меня два условия. Пусть гипнотизер приедет ко мне домой и проведет сеанс в присутствии мужа». У Анны пересохло во рту. Она тяжело сглотнула и осведомилась. «Когда?» «Мне все равно. Что, если сегодня после обеда?» Она вопросительно взглянула на Курикова, и тот с готовностью закивал. Пусть будет так, ответила колодяжная. Тогда встречаемся у вас в три часа. Закончив разговор, она обвела взглядом комнату и оборонила. Это судьба, потом снова посмотрела на Курикова. Улица партизана Железняка 35. Приезжайте туда к трем, я буду встречать вас у дома. Следующие полтора часа она пыталась работать и боролась с собой, чтобы не заснуть. «Неужели всю ночь искали коробку?» Наблюдая за ней, поинтересовался Платонов. Она ответила, «Не всю, часов шесть уснула за столом кладовщика. И, конечно, ничего не нашли». «Пока ничего. Тогда, судя по всему, поиски будут долгими. Одной вам никак не справиться». «Тогда помогай», — улыбнулась Анна. «Сегодня вечером?» «Позже решим. А краюшкиной можно?» «Послушай», — она строго взглянула на Платонова. «Мы же договорились, чай, кофе потанцуем после работы». — Татьяна хочет помочь. — Ну, хорошо, еще поговорим. Она закрыла глаза и непроизвольно клюнула носом. — Вам бы поспать, — проронил Платонов. — Ты прав. она встала, достала из ящика сумку и надела пальто. — Сейчас я пойду в гостиницу и пару часов посплю. Оттуда сразу колодяжный. Ты за начальника.